Она вышла на кухню и минуту спустя вернулась с полной тарелкой маленьких на один укус пирожков. Я молитвенно сложил руки, и тарелка оказалась в моем полном распоряжении. «Теперь точно перееду в Краков», — простонал я с набитым ртом. «Хвала Ибрагиму Ибн и Якубу и Пану Шнипсу!» «Вообще-то пирожки пекла я». С неподражаемым достоинством заметила паня Игражина, А ты благодаришь каких-то посторонних господ. — Они не посторонние, — улыбнулся я. — Арабский купец Ибрагим ибн Якуб, автор первого письменного упоминания о Кракове. А я свято верю в силу текста. Не написал бы он, что есть такой город Краков, глядишь, и не было бы ничего до сих пор. — Интересное мировоззрение! — одобрительно кивнула пани Грожина. — А каким образом заслужил вашу благодарность второй упомянутый господин? — Ну как же! — Если бы не он, я бы не стал вас искать. — Вы меня искали? — изумилась она. — Совершенно верно! — кивнул я, отправляя в рот очередной пирожок. — Искал. Именно вас, поэтому и в Краков приехал. Как я теперь понимаю, практически без шансов на успех. Однако мне повезло. «Этот пан Шнипс, да?» Рассказывал вам про мое кафе, советовал зайти и все попробовать. Было видно, что пани Грожина чрезвычайно польщена такой рекламы. Но я был вынужден ее разочаровать. «Пан Шнипс не знает о вашем кафе. Могу ему только посочувствовать. Вы его не помните?» Он из Пражского технического музея. Три года назад вы с ним консультировались. Насчет ключа примерно вот такого. И эта торжественно достал из кармана свое приобретение. Этот ключ, по словам пана Шнипса, сделан в 17 веке и представляет собой копию того ключа, который вы приносили ему на экспертизу. Ваш был гораздо старше, 15 век. Матерь Божья! Пани Гражинов всплеснула руками. «Так вот оно что!» «А я и забыла об этом ключе. Как только деньги потратила, тот же и забыла. Вы его все-таки продали?» «Ну да, тогда даже и продала. Ваш знакомый пан Шнипс был чрезвычайно любезен, оценил ключ и честно сказал, что музей не сможет купить его даже за четверть настоящей цены и помог найти покупателя». «Он помог вам найти покупателя?» — Изумился я. «Что же мне голову морочил?» «Не знаю», — пожала плечами пани Грожина. «А в чем, собственно, дело?» «Вы захотели купить тот ключ, и мой любезный музейный эксперт послал вас ко мне?» «Совершенно верно. Очень странно. Может быть, этот пан просто забыл, что помог мне продать этот ключ?» «Он же не молодой человек, а старики бывают чрезвычайно рассеяны. Не все, конечно», — поспешно добавила она, явно вспомнив о собственном почтенном возрасте. «Некоторые, но бывают. Тем не менее, ключ он вспомнил сразу. И вас тоже, и даже ваш немецкий адрес». «Мой немецкий адрес? И изумлению не было предела». — Ну да, город Хаген. По указанному адресу обнаружился музей современного искусства, но тамошний директор сообразил, что надо позвонить бывшему сторожу, который раньше жил в служебной квартире. А -а -а -а, — улыбнулась пани Грожина. — Ну, конечно, Франк, мой старинный друг! Несколько раз я у него гостила. Собственно, именно он подсказал мне, кому следует показать ключ. И я написала письмо в Прагу. Да, теперь все сходится. А у меня что-то не очень. Вздохнул я. Расскажи все по порядку с самого начала, ладно? А я тебе кофе за это налью. Уже сварился. — А излишек мне, пожалуйста, — неожиданно подал голос посетитель в жакетской кепке. — Конечно, Макс. — Мягко сказала паня Игрожина, — не волнуйся, я тебе не забуду, я покорный данник. Она сняла джезву с плиты, плеснула туда ложку холодной воды, налила кофе в керамический стаканчик, который поставила передо мной, а остатки аккуратно ссадила в обычную чашку и отнесла ее обладателю кепки, который уже снова уткнулся в свою книгу и, кажется, не обращал на нас никакого внимания. — Попробовав кофе, я впервые в жизни понял, что он действительно может быть вкусным, то есть не горьким пойлом, чей аромат веселит дух, а химический состав бодрит тело, но просто чертовски вкусным напитком, который я с наслаждением пил бы просто так для удовольствия, а не ради приятных и полезных побочных эффектов. — Рассказывай, — напомнила пани Грожина, — по порядку, — как договаривались, мне очень интересно. И я рассказал ей все по порядку. Про Карла, его коллекцию, и про нашу таинственную дверь в подвале, которая, согласно мнению экспертов, на несколько веков старше дома. Об украшающих дверь трех женских фигурах, которые Карл считает изображением богини Гекаты, владычицы мест, где смыкается наше иное. о том, как Карл втайне лелеял надежду отыскать когда-нибудь ключ от этой двери и в один прекрасный день действительно нашел через интернет-форум, о том, как я отвез ключ эксперту, узнал о существовании оригинала и получил адрес его, как оказалось теперь же, бывшей хозяйки. Как отправился в Хаген, допросил директора музея, а тут бывшего сторожа, и вот я в Кракове сижу в кафе у грожины. спасибо доброму серебряному монстру, обитающему на главном рынке. Без него я бы ни за что не нашел это благословенное место, где всякий пирожок служит напоминанием об утраченном райском блаженстве, а вкус кофе помогает примириться с этой утратой.